Глава 4. Откормочная площадка. Производство мяса. 54 тысячи зерей. Мегаполис для крупного рогатого скота. Благодаря кукурузе на американском Среднем Западе сформировался пейзаж, который не спутаешь ни с каким другим. Летом здесь разворачивается второй по величине американский газон. Зеленый ковер с невероятно высоким ворсом занимает все земли, кроме высохшей поймы реки Миссисипи. Кукуруза колонизировала около 125 тысяч квадратных миль, то есть около 32 374 850 гектаров американского континента, что по площади вдвое больше штата Нью-Йорк. Территории, занятые кукурузой, видны даже из космоса. При внимательном рассмотрении Можно, однако, обнаружить и некоторые другие ландшафты, обязанные своим возникновением кукурузи. Я говорю, в частности, о таком удивительном месте, как Гарден-Сити, штат Техас. Здесь, на высоких равнинах западной части Канзаса, в начале 1950-х годов были построены первые в США откормочные площадки. Въезжая в округ Фини по прямой, как стрела дороги, невольно сбрасываешь скорость, Настолько неожиданно вид серовато-коричневых январских прерий вдруг сменяется геометрически чётким, почти городским пейзажем, прямоугольниками, огороженными стальными сетками. Эти прямоугольники тянутся насколько видит глаз, а в Канзасе глаз может видеть очень далеко. Я говорю неожиданно, но на самом деле новый вид предваряет стремительно нарастающий аромат, как в романе Марселя Пруста. Правда, распространяющийся на миле вокруг запах заставляет вспомнить не о коровках и лужайках, а скорее о мужском туалете на автовокзале. И вот, наконец, Поки Фидерс. Население 37 тысяч. До горизонта тянутся наклонные загоны для содержания крупного рогатого скота, в каждом из которых находятся около сотни животных. Они спокойно стоят или лежат в окружающей сероватой грязи. И тут до вас доходит, что это вовсе не грязь. Загоны построены вдоль грунтовых дорог. Их огибают огромные отстойники, которые тянутся к гулко бьющемуся сердцу и единственному ориентиру в этом откормочном царстве. Это периодически шумящий кормозавод, серебристая конструкция которого высится в свете ранней утренней зари, как индустриальный собор среди мясного мегаполиса. Этот завод комбикормов шумящий по 12 часов 7 дней в неделю. превращает реку американской кукурузы в корм для скота. Я приехал в Поки в начале января с немного странным желанием встретиться с одним его конкретным жителем. Но пробиваясь на арендованной машине через тёмное море бычьих туш, засомневался, что мне удастся это сделать. Я искал молодого чёрного бычка с тремя белыми полосками на морде, которого повстречал во время предыдущей своей поездки на Ранчо Вейл, Южная Дакота. в 500 милях, то есть в 800 км к северу отсюда. На самом деле бычок, которого я искал, принадлежал мне. Я купил его восьмимесячным телёнком на ранчо Блэров за 598,1 доллара и заплатил Poki Feeders по 1,6 доллара за каждый день его проживания и питания, то есть за всю кукурузу, которую он мог съесть, а также за лекарства. Но мой интерес к этому бычку не был строго финансовым. Он не был даже гастрономическим. Нет, мой основной интерес к этому животному был познавательным. Я хотел узнать, как при прохождении по промышленной цепи питания бушель кукурузы превращается в стейк. Как удалось приспособить корову, существо травоядное по своей природе, к тому, чтобы она помогала избавляться от излишков кукурузы в Америке. Большая часть из каждого бушеля американского товарного зерна, около 60%, то есть примерно 54 тысячи зерен, идет на корм скоту. А большая часть этой большей части съедается одним из представителей 100-миллионной американской популяции крупного рогатого скота, КРС. Тех самых коров, быков и бычков, предки которых в былые времена основную часть своей жизни паслись в прериях. После Второй мировой войны образ жизни мясомолочного скота в Америке претерпел революционные изменения. В то же время, как большая часть людского населения США переехала из городов в пригороды, скот двинулся в противоположном направлении, в результате чего в таких местах, как штат Айова, возникли густонаселённые животноводческие города. Эти структуры настолько отличались от ферм и ранчо, что для их обозначения пришлось придумывать новый термин. площадки интенсивного откорма скота. Concentrated animal feeding operation, CAFO. Оба новых типа поселений и для людей, и для животных возникли как результат новой государственной политики. Пригороды в послевоенное время никогда бы не появились без усилий правительства по строительству системы шоссейных дорог, принятию так называемого закона OJI, GI bill. добавшего преференции участникам Второй мировой войны и федеральных субсидий ипотечных кредитов. Урбанизация КРС никогда бы не случилась без дешёвой кукурузы, производство которой субсидировалось федеральными властями. Сама кукуруза выиграла от урбанизации скота дважды. Во-первых, По мере того, как животные покидали фермы, на них становилось всё больше места для кукурузы, которая быстро колонизировала загоны, пастбища и даже скотные дворы, где когда-то держали животных. Фермеры отказывались от разведения животных, потому что просто не могли конкурировать с площадками интенсивного откорма скота. Фермер больше тратил на выращивание кормовой кукурузы, чем площадка тратила на то, чтобы её купить. Причина была проста. Благодаря субсидиям государства Товарная кукуруза обычно продавалась дешевле, чем стоит ее выращивание. Еще один выигрыш кукуруза получила от распространения животноводческих фабрик. Они поглощали все больше ее излишков. При этом кукуруза нашла свой путь в рацион животных, которые до этого ели ее не очень много, например, крупный рогатый скот, или не ели вообще. Так сейчас к кукурузному корму приучили искусственно выращиваемого лосося. И все это происходит потому, что... что нужно куда-то девать избыточную биомассу. С логикой экономики не поспоришь. Собрать на площадках интенсивного откорма скота множество животных и накормить их дешёвой кукурузой, значит, удешевить производство мяса. Действительно, этот подход дал так много дешёвого мяса, что многие из нас теперь едят его по три раза в день, тогда как раньше обед с мясом был в большинстве американских домов праздничной трапезой. Не настолько убедительна биологическая логика производства этого дешёвого мяса. За свою короткую историю площадки интенсивного откорма уже породили множество экологических и медицинских проблем: загрязнение воды и воздуха, токсичные отходы, новые смертельно опасные патогены и тому подобное. Разведение животных в старомодных хозяйствах смешанного типа, например, на ферме Нейлера, имеет простой биологический смысл. Можно скармливать им продукты жизнедеятельности сельскохозяйственных культур и наоборот, подкармливать эти культуры продуктами жизнедеятельности животных. Животные на ферме ликвидируют саму идею отходов. Вместо отходов вы получаете замкнутый экологический цикл, существование которого решает все потенциальные проблемы. С возникновением откормочных площадок произошло одно из самых поразительных явлений в истории сельского хозяйства. Перефразируя высказывание писателя Уэндалла Берри, Берри не только писатель и поэт, но и фермер, этот феномен можно описать так. Люди взяли одно элегантное решение и создали из него две новые проблемы. Проблему урожайности на ферме, ее приходится решать с помощью химических удобрений, и проблему загрязнения окружающей среды. Непонятно, решается ли это вообще непонятно. Этот биологический абсурд, характерный для всех откормочных площадок, в случае крупного рогатого скота усугубляется вторым витком абсурдности. Дело в том, что животных, адаптированных благодаря длительному естественному отбору к жизни на траве, на площадке приходится адаптировать к кукурузному рациону, причём адаптировать с значительными издержками для их здоровья, для плодородия земли и в конечном счёте для здоровья нас, едаков. Зачем так мучиться? Причина А нет никаких иных причин, кроме того, что а, кукуруза даёт самые дешёвые калории, и б, кто-то же должен съесть образовавшуюся гору кукурузы. Вот поэтому я и решил проследить путь промышленной кукурузы до бычка, а не до курицы или свиньи. Последние всегда прекрасно себя чувствовали на чистом зерновом рационе. А вот короткая жизнь несчастного бычка, которого загоняют за забор и пичкают кукурузой. символизирует триумфальную победу индустриального мышления над логикой эволюции и уже поэтому достойно описания.